— сказал он сирийцу. Сирийц перестал обмахиваться веером. «Знаешь, насколько я сегодня продал товар?» — спросил он. Алькальд, не рискуя назвать цифру, ждал, чтобы тот назвал ее сам. «На двадцать пять центава!» — сказал сирийц. В это мгновение Алькальд увидел, как телеграфист открывает мешок с почтой и вручает корреспонденцию доктору Хиральду. Аль-Кайт подозвал телеграфиста к себе. Официальная почта была в особом конверте. Сломав печати, он не нашел в нем ничего, кроме обычных сообщений и пропагандистских материалов правительства. Кончив читать, он увидел, что набережная преобразилась. Ее загромождали тюки товаров, корзины с курами и загадочный цирковой инвентарь. Наступила вторая половина дня, Алькальд вздохнул и поднялся. «Двадцать пять сентава!» «Двадцать пять сентава!» — твердо и почти без акцента повторил Сиреид. Доктор Хиральдо наблюдал разгрузку баркасов до самого конца. Именно он обратил внимание Алькальда на могучую, величественную, как идол, женщину с несколькими браслетами на руках. Было похоже, что под своим... Ярким разноцветным зонтом она решила дождаться конца света. Большого интереса новоприбывшая у Алькальда не вызвала. «Укротительница, наверное», — предположил он. «Да, в известном смысле», — сказал доктор, будто откусывая каждое слово похожими на заостренные камешки зубами. «Теща, Сесара Монтеро». Алькальд двинулся дальше, взглянул на часы, без двадцати пяти четыре. В дверях участка дежурный деложил ему, что Падре Анхель прождал его полчаса и вернётся к 4. Не зная, как убить время, он снова вышел на улицу, увидел зубного врача в окне кабинета и подошёл попросить у него огонька. Доктор Эскобар посмотрел на его опухшую щёку. "То уже прошло", сказал Алькарт и открыл рот. Зубной врач заметил Некоторый надо запломбировать, алькальт поправил на поясе револьвер. Я к вам приду, сказал он решительно. Лицо зубного врача ничего не выразило. Приходите, когда хотите, может, сбудутся мои пожелания, и вы умрёте у меня в доме. Алькальт хлопнул его по плечу. Не сбудутся, весело сказал он, и вскинув руки добавил: Мои зубы выше разногласий между партиями. «Так ты не хочешь обвенчаться?» Жена судья Аркадио села удобнее, расставив пошире ноги. «Ни за что, падре!» — ответила она. «А уж теперь, когда я скоро рожу ему сына, даже разговора об этом быть не может!» Падре Анхель перевел взгляд на реку. Течение внесло огромную коровью тушу. На ней сидели несколько стервятников. «Но ведь ребенок будет незаконно рожденный!» Да «Ну что ж с того сказала женщина? Аркадий обращается со мной хорошо. И если я женю его на себе, он будет чувствовать себя связанным, и мне придётся за это расплачиваться. Она сбросила деревянные шлёпанцы и сидела теперь, сжимая пальцами ног, перекладину табурета. Веер лежал у неё в подоле платья, а руки она скрестила на своём большом животе. Ни за что на свете, падре, повторила она, видя, что тот хранит молчание. Дон Сабас купил меня за 10 песо, мною пользовался 3 месяца и почти голую выбросил на улицу. Я бы умерла с голоду. Не подбери меня, Аркадио. Она впервые посмотрела на падре в упор. Или бы шлюхой стала. Падре Анхель уговаривал её уже 6 месяцев. Ты должна заставить его жениться на тебе и основать семью. Ведь сейчас не только твоё положение не прочно, но ты подаёшь дурной пример всему городку. Лучше всё делать в открытую, сказала она. Другие делают тоже, но только при потушенном свете. Разве вы не читали листки? Это всё клевета, сказал падре. Тебе надо узаконить своё положение и оградить себя от сплетен. Себя удивилась она. Мне себя ни от чего ограждать не надо, я ничего ни от кого не скрываю, потому никто и не тратит время, чтобы наклеивать листки на мой дом, а вот дома приличной публики на площади все в бумажках. — Ты невежественно, — сказал падре, — но, по милости Божьей, встретила человека, который относится к тебе с уважением. В благодарность за одно это ты должна обвенчаться и сделать свой союз законным. — Я ни в чем этом не разбираюсь, — сказала она, — но сейчас у меня есть крыша над головой, и еды хватает. — Ну а если он тебя бросит? Она закусила губу, а потом с загадочной улыбкой ответила. — Не бросит, падре. Я знаю, что говорю. Но и на этот раз падре Анхель не захотел признать себя побежденным. Он посоветовал ей хотя бы ходить к Мессе. Она сказала... что как-нибудь на днях придёт. Падре в ожидании встречи с Олькаждым возобновил прогулку. Один из сирийцев обратил его внимание на хорошую погоду. Однако голова священника была занята другим. Его интересовал цирк, выгружавший в ярком свете солнца своих перепуганных зверей. Он простоял, наблюдая за ними, до 4 часов. Попрощавшись с зубным врачом, Алькальт увидел Падре, идущего ему навстречу. «Мы пунктуальны», — сказал он, протягивая священнику руку. «Пунктуальны, хотя дождя нет». Падре, уже собравшись и подняться по крутой лестнице в полицейский участок, отозвался, и не наступает конец света.